«Конечно, да, — отвечал Вильгельм, — но имей в виду, что толщина стекол для каждых глаз требуется особая. И обычно берут много пар обточенных стекол, и заказчик пробует все по очереди, пока не подберет подходящие». «Чудеса! — не утихал Николай. — Кое-кто, конечно, заподозрил бы тут сделку с дьяволом». «Можно, конечно, говорить и о магии, — согласился Вильгельм. Только магии есть два вида. Есть магия от лукавого, применяющая для погибели человечества такие средства, о которых опасно даже упоминать. И есть магия, божественная, в коей небесная премудрость проявляется через премудрость человеческую и прилагается к преобразованию природы, а одна из главных ее задач – удлинить самую человеческую жизнь» это магия святая, и она должна привлекать мудрецов, чем дальше, тем сильнее. И не только открытие новых тайн мироздания ожидает их, но и переоткрытие тех тайн, которые, милостью Божией, известны уже давным-давно евреям, грекам и прочим древним народам. А в нынешние дни, известны язычникам, не могу и передать тебе, какое множество необыкновенных оптических, Ухищрении и закономерности зрения, показано в трудах, написанных неверными, всеми этими познаниями обязана завладеть христианская наука, извалив от язычников и нехристий, яко владельей несправедливых. Но почему же те христиане, которые уже овладели премудростями, не делятся ими со всем народом Божьим? Потому что не все в народе Божьем готовы к восприятию премудростей. И случалось, что носителей науки принимались за ведунов, связанных с нечистой силою, и они платили жизнью за намерение поделиться с людьми сокровищами мысли. Я и сам, когда вел процессы о ведовстве, опасался надевать линзы, и приходилось искать добровольных секретарей, чтобы они зачитывали материалы и следствие.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 о которых слишком много слышит от проповедников. Поверишь, я знавал прекрасных медиков, составлявших лекарства от любой хвори. Так вот, эти врачи, давая простецам настои и мази, непременно прибавляли священные слова или пение напоминавшие молитвы. Не из того, конечно, чтобы молитвы обладали целебной силой, а от того, что простецы,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 производит великое гудение и пламя, руша все на множество локтей вокруг. Полезнейший снаряд, если употреблять на поворот течение рек и избавление пашни от валунов, а вдруг его обратят против врагов? «Может быть, и хорошо, если против врагов народа Божия», степенно произнес Николай.